Глава 20. Октябрь 1977. Бет. Бар под названием «Уотертаун», большое помещение с высоким потолком, тусклым освещением и играющим музыкальным автоматом, находился в 20 милях от границы Клэр-Лейка. Именно поэтому Бет поехала сюда выпить. Ее еще не арестовали. Но ждать оставалось недолго. Она чувствовала это, как чувствуют скапливающееся в воздухе электричество перед грозой, когда поднимается ветер, и на горизонте сгущаются тучи. Она мало спала. По-видимому, скоро ее жизнь будет кончена. Газеты Клэр -Лейка уже вынесли ей приговор. Местная богатая наследница подозревается в убийствах. Виновна ли она? Никто не сказал, что не верит в это и что бэтна на такое не способна. За исключением Ренсома, получавшего деньги за то, чтобы защищать ее, Бет не могла назвать ни одного человека, кроме, возможно, отца, но его не было в живых, который бы так сказал. Наоборот, все — соседи, бывшие одноклассницы, продавцы из магазина, несколько человек, напивавшихся на вечеринках у Бет, наперебой рассказывали прессе, что Бет странная, что они ее побаиваются и что она подвержена приступам ярости. Рассказывали о звуках, доносившихся из дома Гриров, когда были живы ее родители, о криках, грохоте опрокидываемой мебели, звоне разбитой посуды. И, конечно, все говорили, что теперь Бет живет одна, что у нее нет ни подруг, ни мужа, и по большей части она сидит в заперти, а в остальное время веселится. Похоже, она не любит людей, заявила газетчикам девушка, едва знакомая с Бет, они вместе учились в седьмом классе. Думаю, она всех ненавидит. Нелюбовь к людям в седьмом классе школы делала ее серийной убийцей. Тот факт, что после смерти обоих родителей она жила одна, делал ее убийцей. Все складывалось. Бет выезжала из дома еще несколько раз, но заметив преследовавшую ее машину, возвращалась. Газетчики, полиция. Это не имело значения. Теперь Бет сидела дома, как советовал ей Ренсом, с задернутыми шторами на панорамном окне и с включенным телевизором. Она валялась на диване, пила, и думала о том, что с ней случилось и почему. О том, как все сложно. О том, как она разозлилась. По крайней мере, в этом люди были правы. Но пить одной на диване ей надоело, и поэтому сегодня она нарушила приказ Рэнсома, оделась, села в машину. «Кадиллак», потому что и арестовала полиция, и поехала в бар. Наверное, это наследственное. Оба ее родителя пили с утра до вечера, а Бет первый раз попробовала спиртное в 11 лет. Теперь она сидела в полутемном баре. дешевая футболка, джинсы с высокой талией, волосы собраны в пучок на затылке. Начала с водки, продолжила ей уже. Как она и предполагала, к ней стали подходить мужчины. Она их отшивала. Единственное, что ее беспокоило, чтобы никто ее не узнал или, по крайней мере, не сказал об этом вслух. Она хотела напиться до беспамятства, но когда примерно три четверти пути к этому состоянию было пройдено, желудок подал сигнал тревоги и заставил остановиться. Нельзя терять контроль в присутствии чужих, иначе дело кончится тем, что она окажется на заднем сиденье машины с каким-нибудь мужчиной и все ему расскажет. Нельзя допускать ошибок во всяком случае, крупных. В час ночи она расплатилась и вышла на парковку, стараясь идти ровно. Кто-то стоял, прислонившись к ее машине. Явно ждал ее. Бет остановилась, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Прилив адреналина заставил ее немного протрезветь. Затем она его узнала. «Вы надо мной издеваетесь?» — спросила она. «Домой вы не поедете», — сказал детектив Блэк бэт крепко стиснула в кулаке ключи от машины. «Вам-то какое дело!» «Я полицейский и не позволю вам попасть в аварию». Как ни странно, он был в костюме. Вернее, в костюмных брюках. Пиджак отсутствовал, галстук был распущен ниже ключиц, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Но на брюках не было ни морщинки, а туфли сияли. Лицо утомленное, волосы слегка растрепаны, но взгляд внимательный. Он был профессионалом. «Отвалите», — сказала Бет. Усталая и пьяная, она не знала, что еще сказать. «Убирайтесь и оставьте меня в покое». «И не подумаю», — спокойно возразил он. «Моя машина вон там. Я отвезу вас домой». «Откуда вы узнали, что я здесь?» Он не ответил, но Бет поняла. Помогла подозрительность, свойственное пьяным вы за мной следили блэк снова не ответил и отвел взгляд не в силах посмотреть ей в глаза он был красив даже в час ночи на темной парковке ладно плевать сказала бет он прислонился к водительской дверце преграждая ей дорогу так что она обошла машину и села на пассажирское сиденье она перелезет через переключатель скоростей и рванет с места Так что его симпатичная задница окажется на асфальте. Но Блэк снова помешал ей. Он обошел машину с другой стороны и перехватил ее руку с ключом. Красивый Кадиллак, сказал он. Точно. Огромный и черный. Отличная машина, если ты мужчина. Большой, тупой мужчина, который тащится от идиотских автомобилей. Это была машина отца, который купил ее, потому что деньги и положение в обществе. Просто обязывали его иметь кадиллак. Но отец не любил его. Как не любил свой дорогой дом и свою дорогую жену. И даже свою дорогую дочь. Большая, сверкающая машина не спасла отца, жизнь которого закончилась на полу в кухне. «Я должна уехать на нем, потому что другой машины у меня нет. Она у вас», — слова Бет, обращенные к детективу Блэку, сочились ядом. По словам Рэнсома, это значит, что копы будут искать отпечатки пальцев, кровь, волосы. Пустая трата времени. Интересно, — подумала Бет, — нашли ли они в той машине отпечатки пальцев отца, следы тех времен, когда он был жив? «Вам ее вернут», — сказал детектив Блэк. «Не утруждайтесь». «Бет, идите в мою машину. Я не пущу вас за руль». «Кто чистит вам туфли?» «Прошу прощения». Он явно удивился такому повороту. «Ваши туфли начищены до блеска», — сказала Бет. «Одежда выглажена. Обручальное кольцо вы не носите». «Кто это делает?» — детектив заморгал. «Я». «Чистите туфли и гладите брюки?» «Да». Таких мужчин Бет еще не видела. «У вас есть подружка?» «В общем, да. Я обручен». «Тогда почему она не гладит вам рубашки?» «А вы бы сами гладили рубашки жениху, если бы были помолвлены?» «Я скорее умру. Но я не собираюсь замуж». «Отлично. Значит, с этим разобрались. Садитесь в мою машину». Бет позволила ему отвезти себя к машине и усадить на пассажирское сиденье. Она очень устала и, наверное, была слишком пьяна, чтобы вести, Особенно под пристальным взглядом копа. У нее и так хватает неприятностей с полицией. «Чем она занимается?» спросила она Блэка, когда он устроился на сиденье водителя и захлопнул дверцу. «Кто?» «Ваша невеста». «А?» Он повернул ключ зажигания. «Она педагог». Бет откинулась на сиденье и принялась разглядывать Блэка. Забавно, что теперь она его допрашивает, а не он ее. «И что она преподает?» Она воспитательница в детском саду». бэт рассмеялась. «Вы встречаетесь с воспитательницей?» Блэк напрягся. Они уже выехали с парковки. «А что в этом плохого?» «Вы действительно думаете, что из этого что-то получится?» «А почему бы и нет? Мы любим друг друга». Бет его слова не убедили, хотя она понимала, что абсолютно ничего не знает о любви. У нее перед глазами был лишь один пример. «Родители. Она — педагог, а вы — детектив. Кажется, мы это уже выяснили. Вы работаете допоздна, занимаетесь погибшими людьми и даже не можете рассказать ей о своей работе. Вы видели тех мертвых мужчин». Блэк снова напрягся, и она поняла, что да, видел, и на месте преступления, и потом на столе в морге. Господи, Бет, вы меня удивляете, сказал он, но это не было комплиментом. Бетта близнула губы и почувствовала водочный вкус. Никто ее не любит. Она привыкла. Она красива, богата, привлекательна, но каждую ночь спит одна, а все, с кем она когда-то была знакома, рассказывают журналистам о том, что считают ее убийцей. Вы пьете? спросила она Блэка. Иногда немного пива. Бокал вина на Рождество. Бет вспомнила бар у родителей, забитый алкоголем от пола до потолка. В детстве все эти бутылки казались ей шикарными. черные, коричневые, зеленые, с яркими этикетками. Мать всегда была не прочь выпить. Но после смерти Джулиана это пристрастие вышло из-под контроля. Каждый день она начинала с утра и не могла остановиться. Мать довольно быстро опустошала бар. И Бет следовала ее примеру. И еще таблетки. Мать принимала те таблетки. Свернув в сторону, Блэк поехал наверх, в сторону погруженного в темноту района арлен Хайтс. Здесь за городской чертой темнота была полной, ни уличных фонарей, ни светофар. Знаете, сказал Блэк спокойным голосом, мы с вами в машине одни, и наш разговор неофициальный. Вы ничего не хотите мне рассказать. Внезапно ее охватила ярость. Безумная ярость. Неужели он решил, что она поведется на все это? На его красоту, на предложение подвести, на его благородство по отношению к одинокой девушке посреди ночи? А потом она поняла. За мной следили не вы. Ее голос звенел от злости. Это был кто-то другой. Один из ваших подчиненных. А когда он увидел, что я вхожу в бар, то вызвал вас. Детектив Блэк молчал. «Вы приехали и отпустили его домой», — сказала Бет, «потому что хотели поговорить со мной наедине. Вы подумали, что это шанс. Я одинока и пьяна. Вы сможете меня очаровать, заставить почувствовать себя особенной, почувствовать, что мы друзья, и я заговорю». «Вы меня неправильно поняли», — возразил Блэк. «Нет, правильно». Бет злилась не только на него, но и на себя. За то, что поддалась его чарам, пусть и на минуту. Ренсом убил бы ее, если бы увидел. Он сотни раз повторял ей, что нельзя говорить с копами наедине, что они опасны. «Выпустите меня из машины», — сказала она. «Бет, я вас не выпущу», — твердо ответил Блэк. «Остановитесь!» — она схватилась за ручку двери. Выпрыгивать из движущейся машины она не собиралась, по крайней мере, так ей казалось. Но она была до того пьяна, что эмоции вышли из-под контроля и скакали в голове, словно шарик для пинг-понга. Там темно, хоть глаз выколи. И опасно. На скулах у Блэка вздоли жилваки. Теперь он тоже разозлился, но скорость не снизил. Мы в самой глухомане. Я не остановлюсь и не позволю вам выйти. Отвезу домой. Бет грязно выругалась, чтобы шокировать его потом повторила ругательство еще раз десять, и это слово как будто заполнило салон автомобиля. Мужчинам не нравилось, когда она так ругалась. Женщинам тоже, но гораздо забавнее шокировать мужчин, смотреть на их лица и наблюдать, как меняется их отношение к ней. А оно всегда менялось. Даже у красавчиков, у тех, кто начинал смотреть на нее с интересом. Их отношение менялось точно так же, как и у всех остальных. Детектив Блэк молча ждал, пока у нее закончится истерика. И заговорил только тогда, когда она, обессиленная, откинулась на спинку сиденья. «Я уже говорил вам, что вы все неправильно поняли. Я не загонял вас в ловушку. Я хотел вас предупредить». Опьянение прошло. Бет чувствовала себя абсолютно трезвой, но в голове пульсировала боль, а горло соднило от крика. Снова захотелось напиться. Силы ее оставили, и ей больше не хотелось смотреть на Блэка, потому что чем больше она на него смотрела, тем сильнее становилось искушение пригласить его в дом, просто чтобы увидеть его реакцию. Она ощутила тонкую, как волос, ниточку возможности, что он примет приглашение и пойдет с ней, хотя все это неправильно, и у него есть эта воспитательница. Может быть, всего лишь может быть, он разрушит свою жизнь ради нее. Она чувствовала эту возможность на кончике языка и хотелось ее сплюнуть. «Послушайте», — сказал Блэк, не дождавшись ответа. Он не подозревал о буре, которая бушует в ее уставшем мозгу. «Дела у вас неважные. Это я вам говорю как профессионал. Вы понимаете?» Она попыталась сосредоточиться. «Меня арестуют». «Похоже. Вы единственная подозреваемая, кого-то нужно арестовать. «Общественность требует обвиняемого». Бет снова разозлилась, потому что поняла тайный смысл его слов. «Вы не верите, что это сделала я». «Целую неделю я просыпался по ночам и думал, пытаясь во всем разобраться», ответил Блэк после секундной паузы. Он словно обращался к самому себе, а не к ней. Они уже добрались до Арлин хайтс и ехали по темным извилистым улочкам. Я не могу понять, зачем вам убивать двух случайных людей. И почему я в это не верю и в то же время верю. Когда я смотрю на вас, то вижу опасную убийцу. Но также вижу девушку, от которой после смерти родителей все отвернулись. Я вижу это одновременно, и это сводит меня с ума». Бэт ничего не ответила, в глазах щипала. Она не могла вспомнить, когда плакала в последний раз. «Наконец до меня дошло», — продолжил Блэк. В его тоне сквозило восхищение. Когда правильный ответ пришел, он оказался хуже, чем я думал. Вы очень умная, Бет, и хотя мне это трудно признать, вы чертовски храбрая. Но я до сих пор не понимаю, почему вы это делаете. Он свернул на подъездную дорожку, и фары осветили дом, который она ненавидела всей душой. «Делаю что?» Ее голос звучал глухо, желудок сжимали спазмы. Возможно, он ошибался. Но эта надежда таяла с каждой минутой. Она стала таять с той секунды, когда Бет села в машину. «Почему вы покрываете убийство, совершенное кем-то другим?» Это стало последней каплей. Бет распахнула дверцу, высунулась из машины и ее вырвала на подъездную дорожку.